Снежный человек не появился. Возможно, по природе он был неагрессивен и нападал лишь в крайних случаях, когда сталкивался нос к носу с противником. Как случилось утром, это уже было хорошо. Мог ведь и отомстить за захватом найденной пищи. Откуда ему знать, чья машина? И так, незаметно перейдя в своих размышлениях, хранителям, хозяевам положения в этом регионе Урала, он уже не мог больше оторваться от них. Неразумная часть природы, выпавшее звено в эволюции человека, либо его тупиковая ведь, сейчас интересовали его меньше, поскольку в этом мире были вещи более загадочные. незримо, неприметно для стороннего глаза, Существовали разумные, цивилизованные люди, объединенные необъяснимой целью — хранить сокровища. Эдакие скупые рыцари, стерегущие свое добро и обладающие странной притягательной силой, если к ним уходит экспедиция Пелицина, в полном или неполном составе уходит молодая девушка Лариса, дочь Андрея Петухова, Профессиональные разведчики не легалы. Из каких недр появился и куда потом пропал Данила Мастер, спасший девочку Ингу Чурбанову и пообещавший через одиннадцать лет взять ее в жены, да еще спросить на это разрешение у хозяйки Медной горы? Вот тебе и сказка. Откуда взялось предание о хозяйке? Сочинил Бажов? или опирался на легенды, существовавшие у жителей Урала. А легенды, как всякое вещество земли, ничто не берется из ничего и не исчезает бесследно. Валькирия и Карна — одно и то же лицо. Карна и хозяйка Медной горы — одно и то же. Если да, то она — главная хранительница сокровищ, и все ей подчинено здесь. Во что бы это ни стало, нужно встретиться с Данилой-мастером. Он, рисующий знаки жизни и смерти, должен привести его к истине. Вега и Варга — старые хранители, старцы, монахи, закомплексованные люди. Данила же молод и романтичен. Только бы пришла Инга, только бы не забыла сказку. Все эти мысли, повторения или продолжения тех, что пришли к нему в каменном мешке, сейчас при свете солнца не казались ему смешными или вздорными. Наоборот, они как бы подсказывали дальнейший путь, только через контакт с людьми, связанными друг с другом, таинственными нитями, только через тех, кого он мысленно назвал хранителями сокровищ Варвар. -Вар. Карта перекрёстков путей и даже магический кристалл КХ-45 теперь казались инструментами грубыми и примитивными. Можно установить на местности все астральные точки и не найти на них ровным счетом ничего, кроме пусковых ракетных шахт, моренных мертвых отложений, которые разъели, перетерли в вязкую глину весь культурный слой. И даже развалы отесанных камней, остатки ра-образных арийских городов мало что дадут. А вот нефритовая обезьянка, вынырнувшая из глубины тысячелетий, может быть паролем, ключом во владении валькирии Карны, хозяйки Медной горы. Первую ночь он провел на повороте среди старого лесоповала. По давней привычке он стремился пройти большие отрезки пути на свежих силах и поэтому двигался, пока различал под ногами волок со следами своих колес. На следующий день оставался кусок поменьше, километров 25, и ночевка предполагалась у серогонов. Правда, и дорога была совсем иная. По Волоку сильно не разбежишься. Русинов вышел на восходе солнца и уже не вертел головой. Снежный человек наверняка завтракал, оставшейся тушенкой в разбитых банках. Он не хотел ночевать у сирагонов, чтобы избежать каких-либо неожиданностей, которые ему уже надоели. Однако он намеревался, явившись вечером, застать их в полном сборе и посмотреть на них. Имеющий паспорт мужичок, официальное лицо на химподсочке, еще не показатель в этой странной общине. Интереснее те, что не имели документов. А Вега тоже оказался без единой бумажки в карманах.